Договор подряда. Получая паспорт в 14 лет, мнишь себя очень важным человеком. Я вообще считала, что паспорт — это очень серьезно. Как волнующе было расписываться в таком значимом документе. И сразу такая взрослая, все сама. Ага-ага. Сама ходила по налоговым и пенсионным фондам, оформляла новые бумаги, что-то решала. А сколько приготовлений я совершила ради бордовой книжечки. и заявление заполнила, отстояв огромную очередь в узком темном коридоре паспортной конторы. В то время никаких многофункциональных центров и сайтов для получения не было. До маленького Чебаркуля полезные новшества всегда добирались с некоторым опозданием. Так, и с цветной фотографией на паспорт. К моему дню рождения в городе не успели подстроиться под новые стандарты. Поэтому снималась я в черно-белой кофте. Иначе на черно белом фоне совсем ничего не будет видно. Даром что-то причесывалось и красилась, все равно в кадре было удивленное лицо. Мне уже потом рассказали, что в паспорте все постоянно получались не очень. Так что мне еще повезло. С заявлением у меня случился затык. Всё дело в восхитительной фамилии, которую я нежно люблю. В детстве мама дала мне посмотреть свидетельство о рождении. Возмущенная неверным начертанием фамилии Ручьёва, я решила поставить точки над «ё» шариковой ручкой. Меня отругали, но быстро забыли об этом случае. Так я спокойно и жила до 14 лет. При подаче заявления на паспорт выяснилась суровая юридическая правда. Точек в фамилии быть не должно, иначе своим родителям я не дочь. В итоге мне все же выдали исправленное свидетельство о рождении, и я накрепко затвердила расклад с Е и Ё. Но, к сожалению, я встречала множество людей, которые писали мою фамилию, как хотели именно они, и еще спорили со мной. Это никогда не закончится. Когда я получила паспорт, мама предложила мне подработать. Летом на их заводе детям сотрудников можно было устроиться по договору подряда на месяц. Полоть грядки, стричь кусты, поливать цветы и все в таком духе. Я загорелась. Первая работа, первые собственные деньги. Хочу. И вот я, взрослая и серьезная 14-летняя девушка в отделе кадров. Высокая разделяющая стойка с прозрачным стеклом в верхней части напоминала мне кассу из советских фильмов. где деньги выдавали через маленькое окошко. Словно парты в классе в кабинете стояли несколько столов. Только вместо учеников приглашали соискатель. Передо мной лежал первый в жизни договор. Договор подряда. Все по-взрослому. Мама учила внимательно читать документы. Я старалась вникнуть в каждое слово. Пыталась разобраться в тонкостях. Права, обязанности, заказчик, подрядчик, количество рабочих часов, условия расторжения. как все сложно. Если бы в школе учили вдумчиво читать и понимать документы, то людям, возможно, жилось бы гораздо проще. Как в 14 можно понять жесткий договор или мягкий? Договор был составлен на загадочном юридическом языке. Я едва его расшифровала. Я ничего не знала о подобных документах, и это пугало. Всех школьников закрепили, за административно-хозяйственным отделом. Я думала, что буду стричь кусты и полоть грядки, но начальник АХО распорядился отправить меня и еще одну девочку в химчистку. Настя в прошлом году там уже работала, поэтому знала дорогу. Я крутила головой, как на экскурсии. Справа — здание лаборатории, где работала мама и ее сестра Маша. Слева — кузнечно-прессовой цех, где круглосуточно стучали молоты. Возле него спал старый каменный фонтан. Его осушили много лет назад, поэтому никто не надеялся, что фонтан когда-нибудь проснется. Над нами, раскачиваясь, шелестели тополя и ясени. Строенные ряды кустов тянулись вдоль тротуара, а на клумбах жили яркие цветы. Розы встречали рабочих перед проходной, а фиалки и виолы безмолвно провожали их до цехов. Почти парк, за которым предстояло ухаживать нашим коллегам, по подрядным делам. Я опасалась, что в химчистке нам придется работать с вредными или токсичными веществами или стирать руками. Но нас определили в цех чистого белья, где стирали постельное белье для баз отдыха и здравпункта. Нас привели в узкую комнату без дверей, в конце которой находились две огромные блестящие стиральные машины. Вдоль стены, неопределенного Серо-бежево-розового цвета стоял гладильный стан. Мы должны были научиться на нем работать. Стан поделил помещение пополам, создав узкий проход к стиральным машинкам. Он противно пищал каждые пять секунд. В программе произошел сбой, который долго не могли исправить. Пи пауза! Пи пауза. Пи -пауза. так до выключения. А еще температура, при которой гладились вещи, составляла 150 градусов. Я не понимала, как трудились с ним наши прекрасные наставницы, Татьяна Сергеевна и Валентина Ивановна. Но они привыкли. Как-то. И мы сможем. «Вот, девочки, здесь наше хозяйство. Будете нам помогать», с улыбкой произнесла Татьяна Сергеевна. «Летом сезон, много белья пойдет». Оператор гладильного станка звучит гордо. Я осваивала новую профессию. Например, брала простыню, если она была со штампом Минздрав или с базы отдыха МИАСовая, сворачивала ее по короткой стороне и клала на широкие ленты стана. При этом важно было вытягивать ее, чтобы она распрямилась. Если везло, после прокатки в нижний лоток падала идеально ровная простыня. Если нет, Мы отправляли ее повторно гладиться. Казалось бы, Стан с заданными программами, но сбои все равно случались. Да и его возраст давал о себе знать. Стан своим ежедневным писком жаловался на старость. Выглаженное белье сворачивали по особой технике. Пополам, еще раз пополам и в стопочку к другим простыням уголок к уголку. Белье базы отдыха «Металлург» Стан заезжало одним слоем. На металлурге отдыхали большие начальники, поэтому для них все должно было быть ровно, проглажено и свернуто. Там стелили огромные двуспальные комплекты. Я широко распахивала руки, укладывая очередную простыню. Со стороны могло показаться, что я обнимаю гладильный стан. Иногда мне помогал кто-нибудь из наставниц. Пододеяльники заныривали на ленту тем же способом, иначе сохли бы до конца смены. Жара в химчистке, жара за окном. Струи потом медленно стекали по лицу, а я мечтала об отдыхе. Хорошо, что только 4 часа работали, иначе точно бы сварились. Как же с жарой справлялись кузнецы? У них-то в цехах высокие температуры постоянно. Вышедшая из печи заготовка нагревало пространство вокруг, а еще её нужно было успеть отковать, пока горячая. Не зря кузнецам по законодательству полагался горячий стаж. Высокие температуры влияли на их здоровье. В час дня нас отпускали домой. Иногда я, пользуясь возможностью остаться на заводе, на пару часов отправлялась обедать к маме. Она водила меня в местную столовую. Я наравне со взрослыми заводчанами Наполняла поднос. Мама советовала брать бифштекс, если он был в меню. Я медленно прожевывала очередной кусок мяса, наслаждаясь его сочностью. Когда я ходила в столовую, обязательно старалась его брать. Дома мама такой не делала. А мне иногда хотелось съесть что-нибудь вкусненькое. Когда у мамы выдавалась свободная минутка, она водила меня на экскурсии. Первым делом мы сходили к папе, в ремонтно-механический цех. Огромный ангар, заполненный десятками станков. Под потолком парили краны, волочившие детали с места на место. И люди, люди, люди. Зато теперь я знала, куда ходили работать родители. Потеряться в цехе, да и вообще на заводе, легче легкого. Заходишь куда-нибудь, а там высоченные потолки, широченные пролеты. Все жужжит, скрипит, стучит, гудит, орёт. Над головой летают железки. Народ снуёт туда-сюда. Даже неловко спрашивать дорогу. Никаких указателей, только надписи на самих корпусах, которые я не сразу находила. Чтобы папа меня заметил, я встала напротив него, с другой стороны станка. Папа что-то настраивал, ничего не замечая. Поэтому очень удивился, обнаружив нас возле своего станка. Я даже не знала, что на работе он носил кепку. Да и вообще никогда не видела папу в спецодежде, только сам костюм, который он приносил домой, чтобы постирать. Бывшие когда-то темно синими штаны и серая куртка на пуговицах. Еще у него было несколько комплектов черного цвета, я не считала. Папа стирал спецовки в старой советской стиральной машине «Фея-2». бледно желтый куб со шлангом устанавливали на ванну. Как только папа несколько раз проворачивал черный регулятор, куб издавал звуки, напоминающие отчет времени. Машинка гремела на всю квартиру, но стирала хорошо, папа был доволен. Папа работал то в дневную, то в вечернюю смену. И когда наши графики совпадали, я заглядывала к нему. Я удивлялась, как можно одну неделю возвращаться домой днем, а другую ночью. Организм же страдал. Но мой папа. Сильный и выносливый, он выдерживал все. Вот я, жаворонок, привыкла вставать каждый день с утра. Я не могу работать в разное время дня. Но папа мог, потому что вынужден был в этом существовать. Однажды тетя Маша забрала меня на экскурсию в КПЦ. Там было шумно и жарко, стучали молоты, их мы часто слышали в городе, топились печи. Мне выдали старый лабораторный халат и каску, которая так и норовила съехать на нос. Не представляю, как рабочие носили в цехе каски постоянно. Все время казалось, что она свалится с головы и укатится куда-нибудь. Оставаться без защиты очень страшно. Мало ли что прилетит в голову. На потолке масса вариантов от кранов до молотов и других приспособлений. Мы медленно шли по широкому пролету. И я оглядывалась по сторонам, пытаясь хоть что-нибудь понять. Вокруг было много оборудования, гигантских размеров, неизвестного мне назначения. Я почувствовал себя очень маленькой девочкой в огромном, жарком, темном и шумном мире. Маша подвела меня к одной из машин. Мы поднялись в кабину оператор. «Саша, это кольцераскатная машина». сказала она. «Вообще сюда нельзя заходить. Но мне, как инженеру, можно. Сейчас посмотрим, как будут делать кольца из паковок». В кабинете уже сидел оператор. Он колдовал над огромным пультом с россыпью светящихся кнопок. Тем временем за бортом на плиту поставили сверкающий кусок металла. Сверху на него опустился широкий столб и, кажется, начал давить на металл. Столб медленно давил и кружил, пока не превратил цилиндр в кольцо. Невероятно. Как появилось кольцо, я не поняла, не успела ничего толком рассмотреть. Ходила бы на такие экскурсии почаще, все бы выучила. Каждое утро я вставала вместе с родителями, пила с ними чай и потом отправлялась на работу. Одна, потому что тех, у кого временные пропуски, служба режима контролировала не так сильно. На карте мой путь до завода напоминал бы небольшую гиперболу с отрицательным знаком или длинные лопасти какого-нибудь двигателя. Улица 9 мая устремлялась вверх вдоль ветви гиперболы. Я миновала родную школу, радуясь, что туда мне только в сентябре. Прошла мимо высоких арок суда, выросшего из детского садика, обернулась на высокое крыльцо почты, пытаясь припомнить, Не пришла ли посылка? Показалась площадь Ленина. Однажды летом на городском празднике я танцевала там на сцене. Владимир Ильич пожелал мне удачного дня. Я шла вдоль второй ветви гиперболы. Осталась только прямая дорога. Легкий запах свежескошенной травы приятно щекотал нос и настраивал на грядущий день. Со стадионной ограды скалились львы с роскошными гривами. Львы, чередовались с олимпийскими кольцами. К сожалению, на такой высокий уровень никто из чебуркальцев не забирался. Разве что Валерий Харламов когда-то играл в «Нашей звезде», но он же не местный. Завод же стоял в конце улицы Ленина. Выделялись колонны лаборатории и кольцо памятника первой поковки. Администрация грандиозной архитектурой похвастаться не могла. Обычное белое четырехэтажное здание с широким кольцом. на котором при желании можно уместить пару коллективов цехов. А уж трубы виднелись отовсюду и служили ориентиром для путешественников. Лето выдалось жарким, но дождливым. Тем утром я не могла придумать, как же мне обуться. В сумочке нашлось место для зонта, но что делать с ногами? Я взглянула на термометр и решила. Хожу я быстро, и так все лужи мои, пусть будут босоножки. А что, вода зальется и выльется. В химчистке жарко. Быстро высохну. В кедах противно, моментально бы намокли. Жаль, летать я еще не научилась. Мой родной Чебаркуль — город маленький. Его легко обойти минут за сорок. На восток пойдешь — на завод попадешь. На запад — в озеро нырнешь. На севере звенят поезда, и в глубине лесов долгими зимами мчат лыжники. На юг от города. тянутся аллеи расцветших деревьев и цветы садов. Не знаю, было ли это модно, но у каждого третьего дома имелась обязательная мансарда с пятиугольной крышей. В самом же Чебаркуле деревянные постройки недалеко от озера уступали место кирпичным пятиэтажкам и, как их называл папа, панельным убожеством – десятиэтажкам. Конечно же, у нас все друг друга знали «большая деревня», Мамины знакомые считали себя вправе указывать мне, как жить. Именно эти добрые люди донесли маме, что я гуляла в дождь босиком. Но мама — кремень, заявляла всем, что так решила я, и она меня отпустила. Ведь ничего страшного не случилось. На улице тепло, хоть дождь обильно поливал улицы. Горячий чай в химчистке перед началом смены, вторая обувь, горячий стан, и все отлично. Ведь дождь... «Когда-нибудь закончился бы?» После работы мне предстояла прогулка в другой конец города, получать в больнице справку для лагеря. К вечеру дождь накрапывал, поэтому я, убрав зонт в сумку, бодро вышагивала, обходя лужи. В какой-то момент их стало так много, что я шла прямо по ним, не заботясь об обуви. Мимо меня на велосипеде проехал садовод. Из корзинки на руле выглядывали бордовые пионы. Он был одет в легкую куртку, спортивные штаны и сапоги. Ехал быстро, явно торопился. И не заметил, как чуть не окатил меня грязной водой из лужи. Я едва успела отскочить. Несколько капель долетело. Но ногам в босоножках уже ничего не было страшно. И снова простыни, пододеяльники, наволочки. Изредка полотенца, скатерти и салфетки. По понедельникам и средам новый привоз. Бодрые грузчики таскали огромные тюки на склад, где Валентина Ивановна распоряжалась, как их расставлять, чтобы хватило места. Стиральные машинки жужжали без перерыва, но и они не могли заглушить писк гладильного стана. Иногда Татьяна Сергеевна, сжалившись, отпускала нас на перерыв. «Идите, девочки, чаю попейте. Совсем с ума сойдете тут». а мы пока белье разберем». Пили чай и переодевались в одной большой комнате, где свободно размещались пара платяных шкафов, письменный стол, два потертых красных кресла и несколько стульев и тумбочек. На окне колыхались легкие белые занавески с висячими тесемками, а за ними на подоконнике притаился кактус, герань и денежное дерево. Для перерывов помимо чая Я обычно брала с собой что-нибудь почитать из школьной программы. В рабочий месяц я наслаждалась бесами Достоевского. Книга в прямом смысле довольно тяжелая, едва умещалась в рюкзак. За бесов я взялась, узнав, что моя любимая группа, Ария, спела песню, вдохновившись сюжетом. Мне нравилось работать в химчистке. Чисто, светло, старшие коллеги тепло относились к нам, никакого лишнего контроля. Все на доверии. Кто бы мог подумать, что серьезное отношение наставниц — это так важно. Ведь мне было всего 14, и я многого не умела. Единственное, что несколько омрачало картину, — это проходная. При устройстве на работу мне выдали временный пропуск. Картонную книжечку с фотографией и всеми данными. Я показывала ее охраннику вместе с паспортом. Он нажимал на кнопку, и возле вертушки — Загоралась зеленая стрелка разрешения, потом металлоискатель, и я на территории. Когда я снова вышла на работу, на проходной работал любитель пообщаться. «Девушка, что-то вы не похожи на эту фотографию», — недоумевал он, рассматривая пропуск. «Так и быть, проходите». И в конце дня. «Что-то вы сегодня рано, уже отработали?» И так далее, и не сказать ему ничего. Его фразочки выбивали из колеи. Я не понимала, чего он ко мне прицепился, что я могла. Оставалось только терпеть и преодолевать рамку раз за разом, как олимпийский барьер. Страшно, что чужие странные мужики хотят от меня неизвестно чего. Когда я пришла на работу еще через год, Александр Михайлович, наш руководитель, неожиданно перевел меня в бухгалтерию. Не успела я и недели проработать в родимой химчистке, как за мной пришли. Я совершенно не понимала, что мне делать в бухгалтерии. «Собирайся, Александра, идешь в бухгалтерию. Там секретарь в отпуске, надо помочь». «Но чем я там заниматься буду?» «На месте разберешься. Вот так легко и просто я сменила занятие. Посадили меня в приемную главного бухгалтера. Велели отвечать на звонки, приносить кофе, раскладывать документы по разным папкам. Из этого списка я более-менее умела только варить кофе. Главный бухгалтер Ирина Петровна вызывала меня к себе, протягивала чашку с уже насыпанным растворимым порошком, я шла к кулеру и наливала кипяток. К слову, главного бухгалтера боялся весь завод. Она легко отчитывала любого начальника при малейшем несогласии. «Орала она так!» что я в приемной могла разобрать каждое слово. Это грузная женщина с короткими рыжими волосами при желании могла бы съесть кого-нибудь из своих жертв. А еще она курила в окно у себя в кабинете. И ее за это не наказывали. Запах сигарет проникал в приемную. Некоторые сотрудники даже удивлялись, как я выдерживала в такой токсичной атмосфере. А родители тебе ничего не говорят про запах? интересовались любопытные. Я лишь отрицательно мотала головой. Родители-то знали, где и с кем я работала. Мне повезло, что Ирина Петровна ни разу на меня не наорала. То ли понимала, что я ничего не знаю, то ли её всё устраивало. Они с заместительницей приезжали на работу на служебной машине из Челябинска. Я даже познакомилась с водителем Сергеем, который их возил. «Где там мои дюймовочки?» — спросил он, однажды появившись в приемной в конце дня. Сергей любил начальниц. Иначе объяснить, почему он называл их дюймовочками, я не могу. Я потихоньку общалась с бухгалтерами, и мне даже поручили ответственное задание — проставить печати на талонах на молоко. Кипа листов. Поначалу дело спорилось. Я живо шлепала печати. Но руки уставали, чернила, Заканчивались, появлялись другие дела. Заправить печать, не извозиться в чернилах самой и не запачкать все вокруг — великое искусство для меня, чьи руки постоянно пестрели синими пятнами от шариковых ручек. И, кажется, я его постигла. Чернильные капли медленно перетекали из бутылочки в печать. Важно налить определенное количество, иначе вместо букв на бумаге разольется синяя клякса. Черновики мне в помощь для тренировки. Раз за разом и нужный объем найден. Страшнее было составлять приказы и носить их на подпись. Где лежали старые документы, мне никто не показал. Потому приходилось с нуля набивать фамилии, должности, даты, общаться с стабельщиками на тему правильности заполнения. И все бы ничего, если бы не заторможенный компьютер. Он мог зависнуть в любой момент. Так надолго, что приходилось его перезагружать. Это повторялось почти каждый день. И ведь никто не подсказал, что имеются специалисты, которые могли бы поколдовать над ним. Иногда было страшно пройти по коридору. Казалось, что все смотрели на меня. Я не знала, в какую дверь постучать, на каком этаже сидят компьютерщики, а на каком — безопасники и снабженцы. Когда можно заходить в приемную генерального директора, а когда нет? Подписывать ли сразу документы у Ирины Петровны или оставить до вечера? А мама работала в другом здании, но чем она могла помочь? Благо, мучиться оставалось недолго. Через приемную проходило множество людей. Порой я пыталась угадать характер того или иного человека. Вот, например, зашел начальник папиного цеха с железными передними зубами, и маньячной улыбкой. Но больше всего радовалась, когда приходил Яков Дионисович. Низенький, сухопарый, загорелый старичок с доброй улыбкой. «Здравствуйте, девушки!» приветствовал он нас, когда я еще трудилась в химчистке. Чем он только не занимался. Носил газеты и воду для кулера, ремонтировал двери и окна. Человек-оркестр, человек-вдохновение. Я даже не могла предположить, что он работал везде, когда увидела его впервые. Однажды я спустилась в подвал за газетами для бухгалтерии и встретила там Якова Дионисовича. Тогда я еще не знала, что он их разносит. Каждый раз, когда мы виделись, я думала о его имени-отчестве. Такого сочетания я нигде не слышала. «Так что же вы, девушка, спустились-то?» — сказал он. «Я бы принес, сколько нужно». «Да мне не трудно». «Вы в следующий раз просто звоните, и я уже лечу», — подмигнул Яков Дионисович. Моя грусть растворилась в его озорной улыбке. И вроде загружали меня хорошо, но часто я скучала на рабочем месте. Ходила бесконечными серыми коридорами за подписями серых пиджаков и белых воротничков, ворошила кипы бумаг. А время тянулось и закручивалось так, что я не заметила, как сама переоделась В костюм взрослой девушки. На меня, кажется, перестали коситься в заводоуправлении, но при этом было скучно. Без общения с ровесниками, без физического труда, пялилась в монитор целый день на час меньше стандартной восьмичасовой смены. Не такой я представляла взрослую рабочую жизнь. Когда я устроюсь на официальную работу после университета, тоже так будет? Наверное, мне надо привыкать. Чтобы совсем не скучать, когда не закидывали задачами, я брала на работу учебник физики за 10 класс. Готовилась поступать на техническую специальность, подтягивала хвосты. В последний рабочий день я была счастлива, покидая бухгалтерию и надеясь, что навсегда. В следующем году, когда я в последний раз подписала договор, Александр Михайлович, не мудрствуя лукаво, оставил меня в отделе кадров. А ведь я так мечтала о химчистке. Если честно, то я побоялась с ним спорить. Мне тогда казалось, что начальнику виднее. Наверное, стоило попробовать. Самым прекрасным в отделе кадров было отсутствие проходной. Он располагался как раз над фойе с вертушкой. Мне всего лишь нужно было повернуть направо и подняться на второй этаж, не заходя на территорию. Пропуск мне, как и всем ребятам, выдали. Только пользовалась я им редко, потому что меня снова посадили разбирать бумаги, раскладывать дополнительные соглашения по конвертам. Это было всяко веселее, чем в бухгалтерии. Каждый день приходили новые люди, появлялись новые впечатления, и было как-то спокойно. Мои новые наставницы могли отпустить меня то к зубному, то на почту, чтобы отправить документы в университеты. Так, через конверты и архивы, Я заочно познакомилась со всем нашим заводом, а значит, и всем чебаркулем. Целые династии годами пересекали проходную, и я тоже была частью одной из них. Особенно приятно было находить в архиве личные дела дедушки, мамы, папы и тети. Я радовалась, когда встречала знакомые фамилии. Работа в отделе кадров никак не мешала поступлению. ЕГЭ я уже сдала, аттестат получила. Оставался только мучительный выбор вуза и ожидание результата. Хорошо, что я не стала сдавать общество знания. Я бы бездельничала, учась на гуманитарной специальности. Ведь мне очень легко давались русский язык, литература и история. При этом я немного понимала физику и математику. Ведь мне хотелось бы все-таки узнать что-то новое для себя. Инженер — профессия сложная и многогранная. Мама рассказывала, что нужно иметь пространственное воображение и уметь считать. Я твердо решила поступать на техническую специальность, а переучиться всегда успею.